Глава вторая. Александр. 6 ноября. Шахта Мир, Беллазов. Да что они не нападают-то? спустя 30 минут спросил Туча, нервно тиская свой автомат. Не спеши, приятель, спокойно ответил ему дедок лет 60. Он сидел, прислонившись спиной к стене и отдыхал. Умереть никогда не поздно, также не отрывая глаз, снова сказал дед. «Нет, отец, хмыкнул я. Умирать мы точно не собираемся. «Да нам обороняться нечем!» — взвизгнул совсем молодой указ. «Зря я вас послушал! Надо было в лес уходить!» «Замолчи!» — так же спокойно сказал дед. «Тут ты хоть успеешь в горло бандитам вцепиться, а в лесу тебя как зайца гнать будут, если в болоте не утонешь!» «Где ваша подмога?» — прокричал кто-то из противоположного угла. Мы, как по команде, посмотрели на тумана. Он вздохнул, встал во весь рост и сказал. «Мужики!» «Мы, честно, не знаем, где наши, но они едут сюда, по-любому едут. Давайте не будем устраивать панику, нам нужно держаться». «Держаться ему!» Тут же буркнул кто-то. «Чем? Лопатами отбиваться от тракторов?» Внезапно засмеялся еще один указ. «Сейчас они на нас еще каких-нибудь зверюшек натравят». «Пауков!» — подхватил другой. «Или броненосцев!» «Да, настроение у всех не айс». Пока шахтеры там внизу переговаривались, я залез на какие-то ящики и осторожно выглянул в окно. «Да уж, молотили по нам очень хорошо. Вон, вся территория шахты в воронках. Также вижу несколько убитых людей и укасов, которые лежат на земле. Еще больше сдувшихся ежей. У многих из их тел торчит различный инструмент. Точно с ними все в рукопашку сошлись. «Патронов у всех осталось на 10-15 минут боя!» Негромко сказал Слива подойдя ко мне. «Что там со въездом?» Я тут же посмотрел на въезд. Вон он, вижу его очень хорошо. Баррикады, которые мы там делали, нет. Как нет и забора по бокам. Сильный взрыв разворотил там все, что было. Но и ежей там с десяток точно лежит. Получается, что эти уроды пригнали сюда к шахте не меньше 40 ежей. Вот же, млядь, откуда они их только взяли столько? Не иначе их юб постарался. Один сержант не мог сюда столько ежей пригнать. Да и насколько я уже знаю местных зверюшек, ежибы точно на тех бандитов накинулись. А они все на шахту попёрли и все в одном направлении. Сейчас точно те уроды соберутся и на тракторах или чего у них там есть, ломанутся сюда. А нам их даже встретить толком нечем. Походу, точно камнями и лопатами будем отбиваться. «Мужики!» — заорал кто-то сверху, что есть мочи. «К нам тачка из леса придёт!» Я тут же вытянул шею и пристал на цыпочки. Про снайпера не то, чтобы забыл, но высунулся. Точно, вон из леса буквально пулей вынырнул джип и, набирая скорость, поехал к нашему северному въезду. В здании, в котором мы находились, тут же защелкали затворы и предохранители оружия. И тут в лесу стали стрелять. Некоторые из шахтеров тут же подбежали к окнам и, рискуя склопотать пулю от снайпера, стали так же, как и мы, смотреть на джип. «Да это же наша машина!» произнес кто-то недоуменно. «Там трое мужиков на ней, уехали!» «Точно, это машина охраны!» — поддержал его другой. «Чего они назад-то прутся?» А тем временем я увидел, как из бокового окна джипа открыли огонь из автомата и стреляли из него в сторону леса. Вокруг джипа то и дело вспухивали фонтанчики от пуль. Раз! Сзади него взорвалась граната и частично сбила прицел стрелкам, которые стреляли по джипу. Стало понятно, что те, кто в джипе, идут на прорыв из леса сюда, в шахту. Из джипа стреляли просто веером по лесу, а из леса стреляли по машине. Но водила джипа то и дело крутил рулем из стороны в сторону и продолжал двигаться к шахте. Мы как завороженный смотрели за этой поездкой. Это что же должно было случиться, чтобы те, кто уехал отсюда на этой машине, решили вернуться под градом пуль? Их же, моля, сейчас там всех ухлопают. Вон как по ним лупят сразу стволов 10, Там и пулеметы, и автоматы работают. Несколько раз в прицел на своем автомате я отчетливо увидел, как в автомобиль попали, но джип Т-7 упорно двигался к шахте. Наконец он буквально перелетел воронку от взрыва на въездных воротах и, заехав на площадку, спрятавшись за горой, резко затормозил. Да затормозил так, что его аж развернуло. «Ты, ты, ты за мной! Быстро!» — услышал я сзади голос тумана. «Если это подстава, валим всех в тачки! Смотрите за лесом и на крыше по бокам внимательней!» — крикнул он еще громче. Парочку наблюдателей туман посадил на крышу этого здания. Частично с нее был виден лес вокруг шахты. Я даже глазом не успел моргнуть, как из здания выбежал туман, а за ним сначала двое, а потом еще три человека. Даже вон рейдер побежал. причем у рейдера в руках лом. Джип мы видели очень хорошо. Он так и стоял без движения. Стрельба из леса прекратилась. И вот открывается правая передняя дверь, и из нее буквально вываливается чувак, Следом задняя дверь, и из джипа выбрался еще один. «Стоять! Не двигаться!» — заорал туман, наведя на них оружие. Тут же все те, кто выбежал с туманом, навели на них оружие. До них было метров пятьдесят, и мы все хорошо слышали их крик. «Не стреляйте!» — резко подняв руки вверх, заорал тот, который выбрался с переднего сиденья. «Мы к вам специально ехали! У нас есть информация!» «Помогите, млядь, водилу вытащить!» — закричал другой. Я еще обратил внимание что они одеты в такую же одежду, как и все шахтеры. Ну, в рабочую. «Я его знаю!» — заорал кто-то сбоку от нас. «Это наши, которые ушли!» «Туман! Тут мужики говорят, что это свои!» Тут же взялся я за рацию, опуская автомат. Блять, у меня же патронов нет, а я их прикрывать собрался!» «У кого есть магазин к автомату?» — заорал я, обернувшись. «Я совсем пустой!» «Держи!» — крикнули мне, и я увидел, как из толпы мне кинули магаз. «О, вот уже другое дело!» Поймал, перезарядился, хоть 30 патронов теперь в рожке. Буду одиночными палить. Тем временем туман с другими мужиками уже бегут назад. Рейдер несет на себе еще одного шахтера, а туман с другим укасом пинками гонит сюда к нам какого-то мужика. Причем мужик в другой одежде, и у него спереди связаны руки. Через минуту они все ввалились сюда, в наше укрытие. «Все целы!» Тут же подлетел к нам какой-то сухенький старичок. Я видел, как этот старик оказывал тут помощь раненым. «Он тут что-то вроде местного лепилы. Угу. К нам сюда вернулись двое людей, и этого связанного привезли». «Сим погиб», — тяжело дыша ответил тот, который вывалился с переднего сиденья. Сказав это, он кивнул головой в сторону машины. «Только сейчас я увидел, что этот немолодой дядька лет пятидесяти в крови». «Это не моя кровь», — огрызнулся он на эмоциях на старика, который попытался ему помочь. «Это кто?» — спросил Туман, видя, как второй гораздо моложе который приехал на джипе, вцепился рукой в пленного. А вот пленный был толстый мужик, лет 50, морда у него аж лоснилась, вся на фоне других шахтеров. Если эти работяги все как один были тощие и худые, и от тяжелой физической работы, и от недоедания, то этот в питании себе явно не отказывал. Вон стоит, а уже нет, на задницу плюхнулся. Да уж, пробежка в 50 метров явно не для него» и дышит так, как будто пару километров пробежал, и мокрый весь. «Там в тачке кое-какое оружие», — произнес молодой, — «мы у этого», — он пнул ногой толстяка, — «в доме нашли!» «Туча, возьми людей, тащите все сюда, и ты с ними иди!» Быстро среагировал Туман. Парень усмехнулся, но Тумана не ослушался, и они вчетвером побежали к машине. «Так кто это есть-то?» — повторил Туман свой вопрос, показав на толстого. Тот так и сидел на заднице и никак не мог отдышаться, Вон у него вся морда в каплях пота и красный, как помидор. «Он знает, откуда берутся большие звери», — выпалил дядька. «Опаньки!» — крякнул Слива. Толстый аж дернулся и, кажется, дышать перестал. «Нет, нет, что вы!» — спустя пару секунд быстро заговорил он, хватая ртом воздух. «Я же говорил вам, вы ошиблись! Я не знаю, откуда звери! Вы все напутали!» «Не понял!» Тут же удивленно поднял брови туман и уставился на дядьку. «Да врет он все!» — улыбнулся дядька. «Мы с Муном!» — он показал рукой на уже вбегающих назад в здание тучу и мужчин с оружием, которые они принесли из джипа. «А что? спросил этот молодой, которого звали Муном. «Не колется Не колется!» — подтвердил дядька. Мун отдал шахтерам две небольшие сумки, которые принес на себе, и подошел к толстому. «Неплохо!» — услышал я сливу. Он кивнул мне на оружие, которое принесли туча с мужиками, Четыре автомата, три помповых ружья, два пистолета и немного боеприпасов в этих двух сумках. Вон они их достают. Оружие и боеприпасы тут же разделили. В отдельной небольшой сумке были кое-какие-то медикаменты. Им очень обрадовался дедок-врач. Взяв сумку, он с парой помощников стал тут же суетиться около раненых. «Вы что, тут все сгрудились?» — ревкнула шахтер в туман. «Наблюдатели на крыше и около окон! Есть? Есть!» — ответил кто-то. «Командир отделений!» — снова рявкнул на все помещение Туман. «Отправьте ребят пошустрее!» Туман махнул рукой в сторону плаца. «Пусть они какой-нибудь инструмент соберут и сюда принесут. Патронов у нас маловато!» Этому Муну и второму дядьке кто-то уже сунул по небольшому котелку, в которых была вода. Оба стояли жадно, толяли жажду. Напившись, Мун вернул котелок и пошел к Толстому. «Рассказывай, урод!» Взяв Толстого за шкирку, зашипел на него парень. «Говори, что ты в доме говорил, пока я тебе все кости не попереломал!» «Да я вам клянусь своими детьми!» — взвопил Толстый. «Вы ошибаетесь! Я не знаю ни про каких животных! Зачем вы меня сюда привезли?» Он с ужасом оглядел стоявших вокруг него шахтеров. «Мужики, нам объясните!» — спокойно сказал я, видя, как и этот дядька подошел к Толстому и готов уже врезать ему прикладом ружья, который у него было с собой. «Мы когда отсюда уехали...» — вздохнув, начал отвечать мужик. Поехали в деревню, в эту, вернее, в лес около нее». «Вам же сказали туда не соваться!» — выкрикнул один из шахтеров. «Есть хотелось!» — огрызнулся на него Мун. «Продолжай, Лок». «Ага, этого мужика Лок зовут». «Машину спрятали в лесу», — продолжил говорить Лок. «Ну, а мы втроем потихоньку в деревню пробрались. Подкрались к одному из домов. Там этот с бабой какой-то и мужиком сидят за столом и разговаривают. Вот мы и услышали, как этот...» — он пнул толстого ногой. «Говорил о том, что на шахту сейчас натравят зверей». «От же сука!» — выдал кто-то из шахтеров. «А откуда они про шахту-то узнали?» — спросил Слива. «Ну, то, что мы ее захватили». «А мы видели, как из их деревни машина с бандитами уехала». Он снова пнул Толстого ногой. «Видать, они им и сказали. Эти трое в доме еще смеялись, сидели. Толстый все говорил, что с какой-то базы пригонят других зверей и на шахту их натравят». «Опаньки!» Снова крякнул Слива. «А вот это уже интересно!» — ухмыльнулся я. «Ну, вот мы и решили этого захватить!» Снова пинок толстому. «И назад к вам!» «Чё это вы решили вернуться-то?» — съязвил тот из шахтеров. «Вы же свою шкуру спасали!» «Вас жалко стало!» Резко обернувшись, ответил парень. «Мы видели, как ежей в сторону шахты гонят!» «Юп?» — тут же спросил я. «Да, юп!» И сержант кивнул Мунт. А если сюда других зверей пригонят, то...» Он не договорил. Но и так было понятно. Нас тут просто раздавят. «Говори, урод!» Отвешивая подзатыльник толстому зло, сказал Лок. «Да давайте я его допрошу!» Весело произнес Клёпа и сделал шаг вперед. В руках у него был здоровенный нож тумана. «Да уж, чем-чем, этим ножом Клёпа умеет очень хорошо проводить допросы!» «Сам скажешь!» Клёпа присел на корточки около Толстого или... Он поводил у того перед глазами ножом. «А глазки-то у Толстого бегают туда-сюда. Знает он хорошо, видать, знает про зверей. Это я по нему прям, ну, очень хорошо видел. Слышь ты!» Толстому подошел Туман. «Лучше говори, что знаешь. Поверь мне, он...» Туман ткнул пальцем в Клёпу. «Все равно развяжет тебе язык. Только после этого ты будешь одним... Большим кровоточащим куском мяса. — Говори, скотина! — Мун снова ударил ногой Толстого. — Я скажу, скажу! — снова заверещал Толстый. — Только не бейте, не убивайте меня! — А с теми двумя в доме что стало-то? — спросил Слива. — Грохнули мы их! — как само собой разумеющийся, — ответил Лок. — Потом по дому прошлись, оружие нашли, и сюда. Бандиты на грузовике приехали, пришлось делать ноги. Толстый тут же метнул полный ненависти взгляд на дядьку, но тот только усмехнулся. Ну и Клёпа легонько ткнул пальчиком ножа в большой живот толстяка. Тут же послышался громкий пук. Фу! Собравец отшатнулся от него. Засранец! Хватит тут воздух портить! Давай, рассказывай! Да давайте его малышу отдадим, громко сказал туча. Гы! услышал я его голос. А вон и сам рейдер стоит он уже двоих мужиков в сторонку отодвинул, и к нам идет. Снова пук, и глаза у Толстого еще больше стали. «Не убивайте!» — как-то обречённо произнес Толстый. «Давай, засранец, рассказывай уже!» — зло сказал Туман. «У нас мало времени!» «Я мало Но... знаю!» — наконец-то решился Толстый. «Говори, что знаешь!» «Пару месяцев назад к нам в деревню приезжали люди. Мы их никогда не видели. Они отличаются от охраны шахты и тех!» Он кивнул головой в сторону с их баз». «Чем отличаются?» — спросил я. «Формой, оружием, у наших». Он тут же спохватился, и его глаза снова испуганно забегали. «Продолжай!» — усмехнулись мы, поняв, какие это наши. «Я спросил у людей из охраны базы, которые в тот момент были у нас в деревне», — продолжил Толстый. «Что это за люди? Один из них мне ответил, что эти люди из базы, где выращивают зверей». В здании, где мы находились, тут же наступила тишина. Я бы сказал, «Оглушительная тишина». «Неужели мы сейчас узнаем величайшую загадку этого мира?» «Ну?» — поторопил его туман. «Дайте попить, пожалуйста», — попросил толстый. «Ну да, еще бы, попить ему. Он вон весь мокрый сидит до сих пор. У него жидкости из организма с потом вышло полным-полно». Спустя несколько секунд ему дали котелок с водой. «Напился?» — спросил туман. «Давай дальше». «Я больше ничего не знаю», — снова вздохнув, ответил толстый. Охрана шахты сказала, что эти в другой форме, с другой базы. — Это мы уже слышали, — сказал я. — База где? — Они мне не сказали, — испуганно произнес Толстый и уставился на меня. — Эти в другой форме побыли в деревне несколько часов, потом сели в машину и уехали. — И все? — как-то разочарованно спросил Слива. — Ты точно нам больше ничего сказать не хочешь? — Ласково спросил Клепа и снова ткнул Толстого в живот ножом. «Снова пук!» «Слышь, Газпромовец!» — сморщился Клёпа. «Хватит нам тут уже воздух портить! Я провонял уже тобой весь!» «Что можешь об этих людях сказать?» — спросил Туман, подойдя ближе к Толстому. Тот так и сидел на заднице, вот, наконец, отдышался, и его рожа приняла более-менее нормальный оттенок. «Другие они!» — немного подумав, ответил Толстый. Но про форму и оружие мы уже поняли», — кивнул Туман, глядя на Толстого. «Они точно не говорили, где эта база?» «Нет», — испуганно затряс головой тот. «Никто ничего не сказал. Сказали только, чтобы я лучше лишних вопросов не задавал». «Что за форма на них?» — спросил я. «Чем отличается от формы охраны шахты?» «Она теплая», — выпалил жердяй. «Как это?» «Ну, куртки у них теплые, штаны и ботинки, шапки на меху». И вот тут меня пробил холодный пот. «Походу, эти ребятки ну очень издалека», — ухмыльнулся Слила. «Если они в теплой одежде. А у вас-то в деревне они что, забыли?» «Мясо и самогонку брали. У них там праздник какой-то намечался. Вот они и затарились у нас. Потом в машину сели и уехали». Еще один лифт где-то?» — посмотрев на нас, спросил Туман. «По-любому», — ответил я. «Может быть, даже несколько». Один для зверей, второй для охраны и доставки грузов. Где-то тут есть место, где очень холодно. Вот там они и обосновались. Там же разводят зверей, я тут же отправляют их через лифты к городам. Но вот где такое место? «Слои жирный», — обратился я к нему. «Они точно хоть какое-то приблизительное место не назвали?» «Нет, нет, я бы сказал вам». «Говори, скотина!» Неожиданно схватив толстяка за волосы, закричал ему в лицо Клепа. Я тебя сейчас всего на куски порежу! А, -а, -а, -а, -а, -а заорал толстый, что есть мочий. Спустя секунду я увидел, как клеп отрезает ему ухо. Жирный стал орать еще сильнее. Говори, где лифт, урод! отвешивая ему пару подзатыльников, закричал Клепа. Ты же живешь в деревне, ты должен знать, где лифт! Говори, падаль, пока я тебе второе ухо не отрезал! Клёпа ещё так покрутил отрезанным ухом перед глазами у Толстого. Он схватился рукой за свою голову, где у него только что было ухо, и сквозь пальцы тут же начала сочиться кровь. «Я же тебе сразу сказал!» — ухмыльнулся Туман. «Лучше все, рассказывай!» «Я знаю, знаю, где лифт!» — завопил Толстый. «Не надо, пожалуйста, не надо!» «Говори!» — снова рявкнул Клёпа и неожиданно воткнул Толстому нож в левую ляжку. Виск Толстого перешел на ультразвук, я аж пригнулся от его крика. «В пяти километрах от деревни есть скалы. Там лифт, который выводит в другое место. Там холодно, они оттуда. Это все, что я знаю, не убивайте. Хватит, пожалуйста, хватит!» Он снова громко перднул и заплакал. «Ну, думаю, он больше ничего не знает», — спокойно произнес Клёпа. Выдергивая нож из ноги Толстого, тот от боли резко заткнулся, закатил глаза и хлопнулся в обморок. «Хотя, можно его еще немножко порезать. Может, еще чего скажет интересного?» «Маньяки!» — засмеялся кто-то из шахтеров. «Зато как интересно!» — добавил другой. «Толстый сразу все рассказал!» «Мне так и хотелось сказать. Это вы еще наших мушкетеров не видели. Те допросы покруче проводят. У них вместо ножей бензопилы. Там сразу все вспомнишь. И то, что не помнишь, тоже вспомнишь». Если бы котлета или мамуля этого толстого допрашивали, он бы наверняка в штаны себе наложил, а тут только воздух несколько раз испортил. «Этого из «Газпрома» перевязать, связать и оттащить в угол!» — улыбаясь, сказал Туман. «Пусть там воняет, лежит!» «Ну и что делать будем?» — спросил Туча, когда мы в пятером отошли в сторону от всех шахтеров. Краем глаза я увидел, как этого толстого мужики немного попинали, он уже пришел в сознание. Он как-то скулил, держась одной рукой за отрезанное ухо, второй за ногу. Затем к нему подошел этот дедок, врач, и лихо обмотал ему башку бинтами и перевязал ногу. И еще я заметил, как некоторые из шахтеров с опаской смотрят на веселого клепу. Походу, мужики решили, что он какой-то маньяк. Сначала отрезал ухо, а потом воткнул толстому в ногу нож, и все это спокойно и с улыбкой. «Эх, мужики! Знали бы, через какую он войну прошел!» Что там видел и делал, и в нашем мире, то не смотрели бы так на него. Да и на нас они вон как косятся. Нам однозначно нужно к этому лифту, тут же сказал Слива. А с людьми что? кивнул в их сторону туман. Мы их всех обещали отсюда вывести. Думаю, что сначала нужно вывести отсюда всех людей, подумав, произнес я. Лифт никуда не денется. Дай отдохнуть нам и перегруппироваться нужно. Клепа он ранен. «Со мной нормально все! Тут же взвился тот. Я просто молча взял и легонько ударил носком своего кроссовка по его правой ноге. «Ай, блядь, Саня!» — застонал тот от боли. «Нормальный он! Отсюда точно нужно выбираться!» Задумчиво произнес туман, наблюдая, как связанного Толстого трое мужиков волокут в угол. Толстый как-то хрюкает и поскуливает. «Да уж не повезло ему. Точно живым он отсюда однозначно не выберется!» «Где же наши, млять? в сердцах выругался туман. «Все сроки уже прошли. Ту базу, откуда мы сюда приехали, точно нужно в дым раскатать. И узнать бы побольше про этот институт, базу, где животных выращивают». «Почему институт-то?» — спросил Слива. «Потому что там всяких яйцеголовых, которые занимаются научной деятельностью, полным-полно. Эх, нам бы побольше информации, где она и что к чему там». «Прием!» Внезапно заговорили наши рации. Рация была только у меня и у Тумана. Мы все недоуменно уставились на рации. «Это кто еще?» спросил Слива. «Да эти ушлепки, походу, с нами на связь пытаются выйти», зло произнес Клепа. Канале, махнув рукой, чтобы все замолчали, ответил Туман. «Туман? Грач? Твоя машина — белая БМВ, а твоя — кабриолет БМВ ГДЛ». «Пацаны!» радостно заорали мы. Все шахтеры, которые это услышали, тут же притихли и уставились на нас. «Приоритет направления. Слышали работу артиллерии, визуально наблюдаем скалы и железку, упирающуюся в них». «Грач, братишка!» — завопил слива. «Тихо всем, блядь!» — ревкнул туман. «Шахта в скале. Мы на поверхности окопались. Железка к окончании пути к нам». Спокойно и четко начал говорить туман. 25-30 бармалеев, три снайпера по кругу». «Две пушки и три-четыре миномета работают по нам. Приоритет — снайпера и артиллерия. Коробочки, скорее всего, есть. Звери были. Больше пока нет». И вот тут-то я охренел от этих переговоров. Вот так два профи высочайшего класса, два пса войны, без лишних слов, соплей, приветствий, тут же доложили друг другу обстановку. «Это кто там тявкает?» Внезапно вклинился в их разговор еще один мужской голос. Вот для чего они говорили так коротко и быстро. Те бандиты умудрились таки встать на общую волну. «Тот, кто вырежет тебе сердце!» — спокойно ответил ему грач. «Руки в гору и выходите к железке, либо положим всех!» В ответ тишина. Через несколько секунд в ответ раздался смех, и на заднем плане засмеялось еще несколько мужчин. Видимо, этот, вклинившийся, поймал волну с переговорами грача и тумана, и включил громкость на своей рации на полную. «Ты немного на себя берешь-то!» — вновь засмеялся невидимый собеседник. «У вас есть пять минут!» — не обращая на него внимания, сказал грач. «Иначе ляжете все!» «Да ты кто такой, урод, млядь!» — начал закипать собеседник. «Я тебе самому сердце вырежу!» «Туман, жди и сидите на месте!» — вновь произнес грач и отключился. «Ну вот и помощь!» — облегченно сказал туман. Я прямо на его лице увидел такое облегчение, как будто он в гору с мешком набитым камнями лес и, наконец-то, его с себя скинул. «Ну все, мужики!» — радостно заорал на все помещение слива. «Наши пришли! Теперь всем этим уродам в лесу хана!» Только он это сказал, только я увидел, как несколько шахтеров открыли были рот, чтобы что-то спросить, как лес вокруг шахты наполнился стрельбой и взрывами. Мы снова все ломанулись к окнам, пытаясь хоть что-то там рассмотреть. «Назад!» — заорал туман нескольким мужикам, которые, подхватив оружие, хотели выбежать из здания. «Всем тут сидеть! Смотрите по сторонам!» Как я не силился, но так и не смог рассмотреть, что творится в лесу. Только слышна стрельба, и, кажется, кто-то из людей мелькнул на пушке леса. Стреляли там из всего, что было. Бой там шел не на шутку. Раза три что-то очень хорошо взорвалось. Я аж увидел поднимающийся из леса гриб взрыва. Минут через десять стрельба, и взрывы кончились. Так же неожиданно, как и начались. — И все, что ли? — полностью обалдевшим голосом спросил один из шахтеров. Ваши что, всех тех положили? — А вы не верили? — засмеялся Клёпа, снова растирая свою ногу. — Что, помощь будет? В течение пары минут мы слышали одиночные выстрелы. — А вот и контроль! — хихикнул Туча. Я, ухмыляясь, смотрел на полностью обалдевших шахтеров, и меня такая гордость распирала, что просто пипец. Наблюдая за туманом, я видел, как он топчется то на месте, то около окна, то теребит рацию, чтобы узнать, как там у ребят дела. Но вызвать грача так и не решился. Мне кажется, он еле-еле сдержался, чтобы не схватить автомат и не ломануться в лес бегом. Туман, прием! Снова голос грача спустя еще 10 минут. Эти 10 минут нам всем показались вечностью. Но надо ждать. Туман-то молчит. Ждет, Нам тем более нужно молчать. Несколько мужиков, конечно, спросили, что там и чего вы ждете? Но слива молча показал им кулак, и они заткнулись. На связи, шумно выдохнув, ответил Туман. Чисто. Выдвигаемся к вам. Две машины, остальные позже. Собираем трофеи. Северный въезд, тут же ответил Туман. «Вот теперь можно выходить», — громко сказал он, повернувшись ко всем. Из здания мы ломанулись бегом. Малыш подхватил клепу на плечо. Соборовец, мне кажется, даже сказать ничего не успел. Он только на плече у рейдера опять начал материться. Едва мы, перепрыгивая воронки и окопы, подбежали к северному въезду, как увидели, как из леса выезжают два джипа. «Ура!» — заорали мы, что есть мочи. Народ, стоящий рядом с нами, орал, свистел и улюлюкал. Вон несколько шахтеров орут и, что из силы, лупят молотками по какой-то железной балке, вбитой в землю. В общем, эмоции в прямом смысле зашкаливали.